Седьмое. Сердце волка. Эпиграф. Существует ошибочное представление, что дар — это врожденная способность, которую человек может передать животному. Почти во всех историях о даре рассказывается о том, как злодей маг использует свою власть над животными или птицами, чтобы причинить вред своим соседям людям. Во многих из них такого мага ждет справедливое наказание. Его слуги из мира зверей выступают против него, и он в конце концов становится таким же, как они, и тогда те, кого он обидел, могут ему отомстить. На самом деле даром обладают как люди, так и звери. Не все люди в состоянии создать особую связь с животным, которая и является сутью дара, так и не все животные могут откликаться на зов и поддерживать эту связь. А из тех, кто наделен такой способностью, далеко не все хотят иметь дело с людьми. Чтобы связь сформировалась, нужно обоюдное согласие партнеров, которые становятся равными друг другу. В семьях одаренных, когда младший ребенок достигает совершеннолетия, его отправляют на поиски спутника. Дело не в том, что он должен выбрать себе подходящее животное, а потом подчинить его своей воле. Скорее найти среди домашних или диких животных существо с похожим сознанием, готовое установить с ним связь дара. Иными словами, зверь должен быть не в меньшей степени, чем человек наделен особыми способностями. И хотя одаренный человек в состоянии общаться практически со всеми животными, связь формируется только если зверь обладает необходимыми способностями и хочет этого. Однако в любых взаимоотношениях есть место насилию. Так муж иногда бьет жену, а та унижает его своим неуважением. Человек может доминировать над своим партнером по дару. Возможно, чаще всего встречается вариант, в котором человек выбирает животное, когда оно еще слишком мало, чтобы понимать значимость решения, принимаемого на всю жизнь. Гораздо реже возникают ситуации, когда животные сопротивляются или диктует свою волю людям. Среди представителей древней крови известна баллада о скитальце Грейсоне, который оказался настолько глуп, что связал жизнь с диким гусаком и до конца своих дней жил по законам птиц. Баджарлок. Сказание древней крови. Конец эпиграфа. Утро третьего дня, проведенного мной с шутом, наступило слишком рано, и показалось мне неприятно ярким и солнечным. Мой друг проснулся раньше меня, и мне не удалось заметить в нем никаких последствий, выпитого накануне бренди. Было ясно, что день будет жарким, поэтому Шут развел совсем небольшой огонь, чтобы приготовить на завтрак кашу. Я выпустил кур, отвел пони и лошадь Шута на склон холма, выходящий на море. Пони я отпустил, а Малту привязал, на всякий случай». Она наградила меня укоризненным взглядом, но вскоре принялась щипать траву с таким видом, будто ни о чем другом и не мечтала. Я постоял немного, разглядывая спокойное море, которое в лучах утреннего солнца походило на гладкую металлическую пластину. Налетел легкий бриз и взъерошил мои волосы, и мне показалось, что кто-то произнес слова, а я их повторил, «пришло время менять». «Время перемен!» — эхом повторил волк вслед за мной. «Не совсем то, что сказал я, но у меня возникло ощущение, что так будет вернее». Я потянулся, расправил плечи и предоставил ветру унести мою головную боль. Потом я посмотрел на свои руки, покрытые мозолями, грубые руки крестьянина, в темных, несмываемых пятнах от земли, обветренные непогодой, Почесав заросшее щетиной лицо, я вдруг сообразил, что не брился уже несколько дней. Моя одежда, чистая и удобная, кое-где залатанная, могла многое рассказать о том, как я провожу свои дни. Все, что казалось мне удобным и установившимся всего несколько мгновений назад, стало представляться нарядом специально предназначенным для того, чтобы защищать меня в годы покоя. Мне вдруг отчаянно захотелось вырваться из этой жизни и снова стать не тем фицем, которым я был, а каким мог бы быть, если бы не умер для всего света. Неожиданно меня пробила дрожь, и я вспомнил одно утро из своего детства, когда я стоял и наблюдал за тем, как гусеница превращается в бабочку, чтобы познать мир. Неужели покой и прозрачность моей жизни, окружавшие и защищавшие меня, вдруг начали меня душить? Пробуждая мечты о свободе, я сделал глубокий вдох, задержал дыхание и выдохнул. Надеюсь, что тревоги рассеются, и часть их действительно отступила, но не все. Время перемен, как сказал волк. Ну и во что же мы превратимся? Ты понятия не имею. Я знаю только, что ты меняешься, и иногда меня это пугает. «Что касается меня, все гораздо проще. Я старею». «Я тоже», — посмотрев на волка, сказал я. «Нет, ты, в отличие от меня, не стареешь. Ты взрослеешь, и мы оба это понимаем». «Я знал, что он прав». «И что с того?» — с вызовом спросил я, пытаясь скрыть смущение. «Мы подходим ко времени, когда придется принимать решение». Мы не должны дожидаться момента, когда обстоятельства нас вынудят делать то, что мы делать не хотим. Я считаю, ты должен рассказать Шуту о том, как мы жили среди людей древней крови. Не потому, что он сможет или станет за нас решать. Просто мы оба думаем лучше, когда делим с ним наши мысли. Очень сложное рассуждение для волка. Такие доводы мог бы привести человек или часть меня, которая бегает по лесу на четырех лапах. Я опустился рядом с волком на одно колено и обнял его за шею обеими руками. Я и сам не знал, чего испугался, но я прижал его к себе, словно мог вобрать в свое существо и оставить там навсегда. Он несколько секунд терпел, потом опустил голову, высвободился из моих рук и отбежал на пару шагов. Ночной волк встряхнулся, словно хотел привести в порядок примятую мной шерсть, и уставился на море, как будто изучал новую территорию, где собирался охотиться. Я вздохнул. «Хорошо. Я ему расскажу. Сегодня», — пообещал я. Волк оглянулся на меня через плечо, потом опустил к земле нос и выставил вперед уши. В его глазах загорелись озорные искорки. «Я знаю, что расскажешь, мой брат, не бойся». Затем он грациозно сорвался с места, словно снова стал щенком, и, мелькнув серым хвостом, исчез среди кустов, которыми порос склон холма. Мне не удалось его разглядеть, так хитро он от меня спрятался. Но мои мысли, как и всегда, последовали за ним. Я сказал себе, что мое сердце всегда сможет его отыскать, всегда найдет место, где мы будем вместе». Я послал ему эту мысль, но он мне не ответил. Тогда я вернулся к дому, собрал яйца в курятнике и отнес в хижину. Шут испек их в углях, а я заварил чай. Мы решили позавтракать на крыльце под синим небом. Ветер с моря не добирался до моей крошечной тихой долины, и листья на деревьях замерли в неподвижности. Стояла тишина. Только куры кудахче возились на пыльном дворе — Я понял, что молчу слишком долго, когда Шут вдруг сказал, показав ложкой на могучие деревья, «Хорошо здесь. Река, лес, неподалеку море и скалы. Теперь я понимаю, почему ты предпочел это место ему замку». Шут всегда обладал непостижимым для меня умением переворачивать мои мысли с ног на голову. «Вряд ли у меня была иная возможность» задумчиво проговорил я. Мне не пришлось сравнивать, а потом выбирать, где я буду жить. Первую зиму я провел здесь, потому что мы попали в страшную бурю и попытались спрятаться среди деревьев. Тогда-то мы и увидели старый след от телеги. Он привел нас к заброшенному дому, к этой хижине, и мы вошли внутрь, я пожал плечами, и с тех пор его не покидали. Получается, что имея возможность выбрать любое место в мире, ты совсем ничего не выбирал, искоса посмотрев на меня, заявил Шут. Просто в один прекрасный день решил, что с тебя довольно скитаний по дорогам. Наверное, я с трудом выговорил следующие слова, потому что, как мне казалось, они не имели никакого отношения к нашему разговору. Кузница находится чуть дальше по дороге. Ты остался из-за нее? Не думаю. Я там побывал, посмотрел на развалины, вспомнил те страшные события. Там сейчас никто не живет. Обычно из мест вроде этого люди уносят все, что можно унести. В кузнице не так. С кузницей связано слишком много тяжелых воспоминаний, заметил Шут. Здесь все началось, но люди запомнили те события и дали имя этого городка тому, что произошло потом. Интересно, сколько всего человек было перековано? Мне стало не по себе, я смущенно поерзал на своем месте, а потом встал и взял у шута пустую миску. Даже сейчас я не хотел вспоминать о тех страшных временах. Красные корабли грабили наше побережье несколько лет, но только когда они начали отнимать у жителей шести герцогств, человеческий облик, мы поднялись, чтобы противостоять набегам. Первой их жертвой стало селение под названием Кузница, из которого пираты увели часть людей, а потом вернули их, превратив в бездушных чудовищ. Одно время я выслеживал и убивал перекованных. Такое задание дал мне король, как наемному убийце, состоявшему у него на службе. «Но с тех пор прошли годы», — сказал я себе, — Тот Фиц умер. Это было давно, — напомнил я Шуту. Все закончилось. Кое-кто так и говорит. Другие же с ними не согласны. Они не могут избавиться от ненависти к жителям внешних островов и заявляют, что драконы, которые прилетели на выручку шести герцогством, поступили с ними слишком мягко. Многие, разумеется, считают, что мы должны оставить ту войну в прошлом, поскольку история отношений шести герцогств и внешних островов изобилует вооруженными конфликтами. По пути суда я остановился в одной таверне и слышал разговоры о том, что королева Кетрикен пытается заключить с островитянами мирный и торговый договор. Кажется, она собирается женить принца Дьютифула на Нарческе с внешних островов, чтобы скрепить договор, который она им предложила на Нарческе Шут чуть приподнял брови и пояснил, ну, кажется, это что-то вроде принцессы или, по меньшей мере, дочь могущественного лорда. Понятно. Я попытался скрыть от него, как сильно меня обеспокоила эта новость. Дипломатические отношения закрепляются подобным образом не в первый раз. Вспомни, как Кетрикан стала женой Верите, Их брак... Был заключен, чтобы заручиться поддержкой горного королевства. Но, в конце концов, все сложилось как нельзя лучше. Да уж, не стал спорить со мной Шут, но и вот он заставил меня задуматься. Я отнес в дом наши миски и помыл их. Мне было интересно, как относится «Дьютифул» к тому, что его используют для закрепления договора. Затем я отбросил эти мысли». Кетрикен наверняка вырастила сына по законам Горного Королевства, внедрив в его сознание, что правитель должен быть слугой своих подданных. Дьютифул выполнит свой долг», — сказал я себе. «Вне всякого сомнения, он без возражений примет решение матери. Ведь именно так когда-то Кетрикен стала женой верите. Я заметил, что бочка для воды наполовину опустела. Шут всегда был чистюлей и ему требовалось в три раза больше воды, чем любому другому человеку. Я взял два ведра и вышел на улицу. Я схожу за водой. Шут вскочил на ноги, я с тобой. Он шел за мной по расцвеченной солнечными пятнами тропе к ручью, где я вырыл и обложил камнями небольшой участок, чтобы было удобнее доставать ведрами воду. Шут тут же принялся мыть руки, а потом напился свежей холодной воды. Пригладив волосы, он быстро огляделся по сторонам. «А где ночной волк?» Я выпрямился, держа в руках ведра. «Ну, он любит иногда побегать в одиночестве. Он неожиданно меня пронзила нестерпимая боль. Я выронил наполненное до краев ведра и схватился за горло, не сразу сообразив, что эта боль не моя. Шут встретился со мной глазами» и его золотистая кожа вдруг стала землистого цвета. Думаю, он почувствовал мой страх. Я потянулся к ночному волку, нашел его и сорвался с места. Я продирался сквозь лес, не обращая внимания на кусты, которые цеплялись за мою одежду, пытаясь остановить. Волк задыхался. Его мучительные попытки сделать вдох болью отзывались в моем теле. Я изо всех сил старался не подпускать к себе его страх, чтобы ужас не поглотил меня. На бегу я вытащил нож, приготовившись сразиться с напавшим на него врагом. Но когда я вылетел на небольшую поляну около пруда, в котором жили бобры, я увидел, что он на берегу один. Ночной волк цеплялся лапой за широко раскрытую пасть. На каменистом берегу рядом с ним лежала половина большой рыбы. Он метался кругами, тряс головой, пытаясь избавиться от того, что его душило. Я бросился на колени около него. «Не мешай мне!» — попросил я ночного волка, но он меня не слышал. Его мысли окутывал алый страх. Я попытался обхватить его рукой, чтобы успокоить, но он шарахнулся от меня в сторону. Потом начал отчаянно трясти головой, однако то, что застряло у него в глотке, не желало выходить. Я бросился к нему и прижал к земле, навалившись всем телом, и спас ему жизнь. Мое тело сдавило ему грудь, и кусок рыбы выскочил из глотки в пасть. Не обращая внимания на зубы, я засунул руку и, вытащив рыбу, отбросил подальше от нас. Волк сделал глубокий вдох, и я встал, а за мной и он с трудом поднялся с земли. Я вдруг понял, что едва держусь на ногах. «Рыбой подавился!» — возмущенно вскричал я. «Мне следовало догадаться. В следующий раз не будешь заглатывать большие куски!» Я глубоко вздохнул, чувствуя, как меня охватывает облегчение. Однако моя радость оказалась преждевременной. Волк сделал два неуверенных шага и повалился на землю. Он больше не задыхался, но я чувствовал, что ему очень больно. «Что, что с ним случилось?» — спросил стоявший у меня за спиной Шут. Я даже не знал, что он последовал за мной. Впрочем, сейчас у меня не было на него времени. Я подошел к ночному волку и положил ему на голову руку, чувствуя, как прикосновение сделало нашу связь еще теснее. Его терзала такая страшная боль, засевшая где-то в груди, что он даже не мог дышать. Сердце неровно, мучительно билось в груди, Я видел, что у него закатились глаза, язык вывалился из пасти. «Ночной волк! Брат мой!» — выкрикнул я, хотя и знал, что он почти наверняка не слышит. Я потянулся к нему, пытаясь отдать ему свою силу, и почувствовал нечто невероятное. Он пытался от меня уйти, из последних сил стараясь разорвать нашу связь. Он скрывал от меня свои мысли, а я ощущал, как он проваливается в серый сумрак... В который я не мог проникнуть. Это было невыносимо. Нет, взревел я и попытался прорваться к нему. Я понял, что барьер не поддается моему дару. И тогда обрушил на него свою силу, ни о чем не думая, и прибегнув к помощи магии, которой обладал всей, какую только мог призвать на помощь. И я добрался до волка. Неожиданно я почувствовал, что снова стал с ним единым целым, а мое сознание соединилось с Его. Как никогда раньше, тело волка стало принадлежать мне. Давным-давно, когда Регал убил меня, я бежал из собственного избитого тела и спрятался внутри ночного волка. Я поселился в нем, слышал его мысли, видел мир его глазами, стал чем-то вроде пассажира в его жизни. Потом Барич и Чейт вызвали на собой их к моей могиле и вернули меня в мое собственное тело. «Сейчас все было иначе. Сейчас я подчинил себе его тело, и мои человеческие чувства и ощущения взяли над ним вверх. Я заставил его успокоиться, не обращая внимания на возмущение, которое он испытал. «Так нужно», — сказал я ему. «Если я этого не сделаю, он умрет». Он перестал сопротивляться, но не сдался, как будто отказался от того, что я у него забрал. «Ладно, беспокоиться о его обидах будем потом», — решил я. Сейчас меня меньше всего волновали его чувства. Оказавшись в теле волка, я испытал очень необычное ощущение, словно надел чужую одежду. Я чувствовал каждую клеточку его существа, от когтей до кончика хвоста. Мой высунутый язык улавливал самые разные ароматы дня, запах пота, фица моего собственного. А еще я смутно видел, что шут опустился на колени рядом с телом и трясет его. Но мне было не до этого. Я обнаружил источник боли. Она сосредоточилась в моем дрожащем сердце. Я заставил волка успокоиться, и это ему немного помогло, но неровный, словно хромающий ритм биения его сердца говорил о том, что с ним произошло что-то страшное. Заглядывать в подпол совсем не то же самое, что спуститься вниз и посмотреть по сторонам. Не слишком удачное сравнение, но лучшего мне не придумать. Сначала я просто чувствовал сердце волка, а потом вдруг стал им. Я и сам не знаю, как мне это удалось. Мне казалось, будто я в отчаянии бьюсь в закрытую дверь, понимая, что мое спасение лежит по другую сторону, и неожиданно она поддалась. Я превратился в сердце ночного волка, которому известно, какую работу оно выполняет а также, что ему мешает ее выполнять, мышца истончилась и износилась с возрастом. В роли сердца я постарался успокоиться и осторожно попытался биться ровнее. Когда мне это удалось, боль немного отступила, и я принялся за дело. Ночной волк спрятался в самом дальнем углу нашего общего сознания. «Ну и пусть злится», — подумал я и сосредоточился на том, что собирался сделать. С чем можно сравнить мои дальнейшие действия? Плетение, строительство кирпичной стены, скорее что-то вроде штопки рваного носка. Я почувствовал, что построил, точнее восстановил разрушенное. Но это сделал не я, Фиц. Просто получилось так, словно я стал частью тела моего волка, помог ему вспомнить забытые движения старого танца. С моей помощью оно справилось со своей задачей быстрее. Вот и все, сказал я себе с некоторой тревогой, поскольку знал, что кто-то должен будет заплатить за вмешательство в работу тела. Сообразив, что дело сделано, я отступил. Я перестал быть сердцем, но с гордостью чувствовал, что оно снова бьется ровно и уверенно. И вдруг мне стало страшно. Я находился в чужом теле и не знал, что происходило с моим собственным, пока я занимался ночным волком. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько прошло времени. Не в силах скрыть свои сомнения, я потянулся к ночному волку. Но он не желал говорить со мной. Но «Я сделал это, чтобы помочь!» — запротестовал я. Он продолжал хранить молчание, и я не слишком ясно читал его мысли, но свои чувства он от меня не скрывал. Волк был возмущен и оскорблен моими действиями, как никогда прежде. «Ну и отлично!» — ледяным тоном заявил я. «Делай, что хочешь!» — и я ушел. Точнее, я попытался уйти... Неожиданно у меня возникло ощущение, будто я заблудился в лабиринте. Я знал, что должен куда-то идти, но понятия «идти» и «куда-то» вдруг показались мне чужими и бессмысленными. Отдаленно это напоминало ощущение, которое я испытал, когда на меня без предупреждения нахлынул поток силы. Могущественная полноводная река магии может разорвать неподготовленного человека на части – или утопить его в водах сознания и решить собственного «я». Сейчас меня никто не рвал на части и не пытался утопить. Я стал похож на спутанный клубок из самого себя, и точно воздушный пузырь болтался на поверхности, не зная, где бросить якорь, если не считать тело волка. Я слышал, как шут зовет меня, но это мне нисколько не помогло, потому что я его слышал ушами ночного волка — «Видишь, — мрачно заметил волк, — теперь ты видишь, что ты с нами сотворил. Я пытался тебя предупредить, я тебя не пускал. Я все исправлю, — заявил я. Мы оба знали, что я отчаянно пытаюсь сделать все, чтобы мои слова оказались правдой. Я выбрался из его тела. Отказался от его чувств, больше не видел его глазами, не слышал, не ощущал вкуса пыли на языке. Я не был им, но я висел в пространстве, не зная, как вернуться в собственное тело. Неожиданно я почувствовал едва заметный толчок, словно кто-то выдернул нитку из моей рубашки. Она тянулась ко мне из моего истинного тела. Я попытался схватить ее, но это было все равно, что ловить солнечный луч. Я отчаянно старался до нее добраться, потерпел поражение и вернулся в свое бесформенное состояние, вдруг сообразив, что мои мечтания лишь разрушили хрупкий призыв. Тогда я заставил себя успокоиться, сжался в маленький комок и затаился, словно кот, поджидающий, когда мышка выберется из норы. Я снова ощутил легкое движение, призрачное, точно лунный свет — пробивающиеся сквозь густые кроны деревьев. Я не шевелился, и, наконец, меня коснулась тонкая золотая нить. Несколько мгновений она меня изучала, а потом, убедившись, что это действительно я, медленно, неуверенно потянула к себе. Я не мог ей помочь, опасаясь разрушить связь. Я висел в воздухе и боялся, что она оборвется, пока ведет меня из тела волка в мое собственное. Движение ускорилось, и вскоре я понял, что лечу, подчиняясь собственной воле. Я вдруг узнал свое тело, лежащее на земле, и проник в него, испытав ужас от того, каким холодным и неподвижным стало физическое вместилище моей души. Мои глаза показались мне сухими и какими-то липкими от того, что я долго не мигал, И сначала я ничего не видел, и не мог произнести ни слова, так сильно у меня перехватило горло. Я попытался перевернуться, но мышцы не слушались, мне удалось лишь слегка пошевелиться. Но даже боль являлась для меня благословением, потому что принадлежала моему телу, которое посылало сигналы мозгу. Хриплый вздох облегчения вырвался из моего горла. Из сложенных ладоней шута мне на губы полилась вода. Несколько капель все же попало в рот. Ко мне вернулось зрение. Я видел окружающий мир нечетко, но достаточно, чтобы понять, что полдень давно миновал. Я провел в теле волка несколько часов. Через некоторое время я сумел сесть. И тут же потянулся к ночному волку, который неподвижно растянулся рядом со мной. Он не спал, но был без сознания. Прикоснувшись к нему, я почувствовал крошечное, едва различимое биение жизни, но его пульс был ровным, и я испытал огромное удовлетворение. Я позвал его. «Убирайся!» — ночной волк продолжал на меня злиться, но я ничуть не расстроился. Его легкие работали, сердце билось ровно и уверенно. Он был измучен, да я и сам еще не совсем пришел в себя, но мне удалось спасти ему жизнь. Через несколько минут я нашел глазами Шута, который стоял на коленях, обхватив меня за плечи. Я даже не знал, что он меня поддерживает. С трудом, повернув голову, я посмотрел на него. Его лицо осунулось от усталости и боли, но ему удалось криво ухмыльнуться. Я не знал получится ли у меня что-нибудь, но это единственное, что я мог сделать. Я понял, что он имел в виду далеко не сразу, и посмотрел на свое запястье. Там снова появились отпечатки его пальцев, не серебристые, как в первый раз, когда он прикоснулся ко мне силой, а более темного серого цвета, чем раньше. Связь, соединявшая наше сознание, стала немного сильнее. Меня привело в ужас то, что он сделал». «Наверное, я должен тебя поблагодарить», — не слишком вежливо заявил я. «У меня возникло ощущение, будто я подвергся насилию. Меня возмутило, что он, не спросив моего разрешения, вторгся в мое сознание. Я понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать». Шут громко рассмеялся, но я уловил в его смехе истерические нотки. «Я знал, что тебе не понравится». «Однако, друг мой, у меня не было выхода». Он с трудом перевел дыхание и уже мягче добавил «все начинается сначала». «Неужели нам всегда придется платить такую цену? Почему мне приходится постоянно подвергать твою жизнь опасности ради того, чтобы наш мир стал лучше?» Шут сильнее сжал мои плечи. «О, Фитц, как ты можешь прощать меня за все, что я с тобой делаю?» Я не мог его простить, но ничего не сказал, лишь молча отвернулся. «Мне нужно побыть одному, прошу тебя». Ответом на мои слова была тишина, потом Шут сказал. «Конечно». Он убрал руку, которой обнимал меня за плечи, и отошел в сторону, а я испытал облегчение. Его прикосновение усиливало связь, которая протянулась между нами, припосредствии силы, и я становился более уязвимым. Шут не умел ею пользоваться и не смог бы пробраться в мое сознание, но от этого мне не становилось менее страшно. Нож, приставленный к горлу, угрожает жизни, даже если у человека самые лучшие побуждения. Я попытался заставить себя не думать о другой стороне медали. Шут не имел ни малейшего представления о том, что стал для меня открытой книгой. Некоторое время я сражался с искушением установить с ним более тесную связь. Нужно только попросить его еще раз положить мне руку на запястье. Я знал, что его прикосновение поможет мне проникнуть в его сознание, узнать все тайны, забрать силу. Я мог превратить его тело в свое собственное. Использовать жизнь, шута каждый его день для достижения своих целей. Мне стало стыдно за такие мысли». Я видел, что стало с теми, кто поддался этому всепоглощающему голоду. Разве мог я его простить за то, что он заставил меня его почувствовать? У меня раскалывалась голова от боли, которая всегда приходит после использования силы, а тело ныло так, словно я только что принял участие в изнурительном сражении. Мир казался чужим и неприветливым местом, а дружеское прикосновение шута причинило страдания – Я с трудом поднялся на ноги и, спотыкаясь, подошел к воде. Попытавшись опуститься на берегу на колени, я сразу понял, что лучше всего лечь на живот. Утолив жажду, я долго мыл лицо, лил воду на голову, а потом принялся тереть глаза, пока из них не потекли слезы, и вскоре уже вполне прилично видел окружающий мир. Я посмотрел на лежащего без сил волка, а потом перевел взгляд на шута. Он сгорбился, плечи поникли, губы были плотно сжаты. Я его обидел и почувствовал угрызение совести. Он хотел мне помочь, но какая-то часть меня упрямо возмущалась тем, что он сделал. Тогда я попытался найти оправдание своей не слишком разумной реакции и не смог. Однако порой, прекрасно понимая, что ты не имеешь права злиться, ты все равно злишься, не в силах с собой справиться. «Мне уже лучше», — сказал я и тряхнул мокрой головой, словно пытаясь убедить нас обоих, что меня беспокоила только жажда. Шут ничего не ответил. Я набрал в ладони воды и, подойдя к волку, присел на корточки и вылил ее на его высунутый язык. Через пару минут он с трудом пошевелился и убрал язык. «Я знаю, ты сделал это, чтобы спасти мне жизнь». Предпринял я новую попытку утешить Шута. Спасибо тебе. Он спас нас обоих. Иначе нам грозило существование, которое уничтожило бы нас. Волк продолжал лежать с закрытыми глазами, но его мысли переполняла сила страсти. Но то, что он сделал, чем это отличается от того, что ты сотворил со мной? Мне нечего было ему сказать». Я не жалел, что помог ему остаться в живых, но оказалось, что мне легче заговорить шутом, чем продолжить эту мысль. «Ты спас нам обоим жизнь. Я проник...» «Ну, сам не знаю как, но я проник в ночного волка, думаю, при помощи силы». Неожиданно мне пришла в голову новая мысль. «Кажется, Чейт говорил, что силу можно использовать для исцеления людей. Мне стало не по себе». Я думал, что для этого нужно просто поделиться с другим своей силой. Но то, что я сделал, я отбросил неприятные мысли. Я должен был попытаться его спасти, и мне удалось ему помочь. А потом я не мог найти дорогу назад, не мог его покинуть. Если бы ты меня не вытащил, я мог быстро и простыми словами объяснить ему, от чего он нас спас но зато я не сомневался, что расскажу ему о том, как мы целый год жили среди людей древней крови. «Давай вернемся в дом», — предложил я. «У меня там есть эльфийская кора, заварим из нее чай, нам с ночным волком нужно отдохнуть». И мне тоже, едва слышно, проговорил Шут. Я бросил на него взгляд и увидел, как посерело его лицо, а вокруг глаз появились морщины. Мне стало стыдно. Без посторонней помощи, не прошедшей необходимого обучения, шут вернул меня в мое собственное тело. Магия силы не была у него в крови, в отличие от меня, получившего ее в наследство от отца. Единственное, чем он обладал, — это старые метки на пальцах, оставшиеся после случайного соприкосновения с рукой верите, А еще слабая связь, которая когда-то нас соединяла. Вот и все. Однако Шут рискнул жизнью, чтобы вернуть меня назад. Ни страх, ни незнание законов силы его не остановили. Он не понимал, чем ему грозило его вмешательство. Да, ему пришлось призвать на помощь все свое мужество, а я вместо благодарности его обругал. Я вспомнил, как Верите в первый раз использовал мою энергию, чтобы расширить действия своей силы. Я тогда повалился на пол чудом не потеряв сознание. Однако Шут держался на ногах, не слишком уверенно, но все-таки стоял, и не жаловался на боль, которая наверняка стучала в его мозгу, словно молот по наковальне. Я снова подивился выносливости его хрупкого на вид тела. Видимо, Шут почувствовал мой взгляд, потому что повернулся и посмотрел на меня. Я попытался улыбнуться, и он скривился в ответ. Ночной волк перевернулся на живот и поднялся на ноги. Неуверенно, точно новорожденный же ребенок подошел к воде и принялся пить. После того, как он утолил жажду, нам обоим стало немного лучше, но у меня по-прежнему от слабости дрожали ноги. «Да, дорога до дома будет долгой», — заметил я. Голос шута прозвучал почти нормально, когда он спросил, «Ты дойдешь, если ты мне поможешь?» Я протянул ему руку, он подошел и поставил меня на ноги, затем, взяв за локоть, зашагал рядом со мной, но мне показалось, что он опирался на меня больше, чем я на него. Волк медленно трусил позади нас. Я сжал зубы и решительно запретил себе связываться с шутом через силу, которая повисла между нами, словно серебряная цепочка. Я убеждал себя, что могу справиться с искушением. «Верите, ведь смог, значит, и я сумею!» Шут нарушил, пронизанное солнечными бликами молчание леса. Сначала я подумал, что это припадок, вроде тех, что мучили тебя раньше. Но ты лежал так неподвижно! Я испугался, что ты умираешь. Твои открытые глаза смотрели куда-то в пустоту, и мне никак не удавалось нащупать пульс. Но потом твое тело начало дергаться, и ты ловил ртом воздух, Он помолчал немного. — Я тебя звал, но ты не слышал меня. Мне ничего не приходило в голову, и тогда я решил броситься вслед за тобой. Слова Шута привели меня в ужас. Мне совсем не хотелось знать, что вытворяло мое тело, когда я его покинул. Наверное, это был единственный способ спасти мне жизнь. — И мне тихо проговорил Шут. — Потому что я должен сохранить тебя живым. «Чего бы это нам ни стоило? Ты — сила, которую я должен использовать, Фиц, И мне не выразить словами, как я сожалею, что обстоятельства складываются так, как они складываются. Он повернулся ко мне, и открытый взгляд его золотистых глаз усилил связь между нами. Золото и серебро переплелись между собой. Я увидел и попытался отогнать от себя правду, знать которую не хотел». За нами, опустив голову, медленно трусил волк».